— Эраст, Петрович, — донеслось откуда-то издалека. — Фандорин, ничего, если я войду. То, что произошло далее, не заняло и секунды. Старый японец в два бесшумных прыжка оказался у окна, подскочил, перевернулся в воздухе, в полете, оперся одной рукой о подоконник, и исчез. Тут на пороге возник Всеволод Витальевич, в Панаме с тросточкой, готовой к пешеходной экскурсии. По шее Фандорина пробежали колки и мурашки. Он обнаружил, что может повернуть голову. Повернул, но старика уже не увидел, лишь покачивалась занавеска. — Это еще что такое? Гадюка! — закричал Доронин. — Не двигайтесь! Змея перепуганно метнулась с груди Раста Петровича в угол комнаты. Консул бросился за ней и принялся бить тростью по полу. Так яростно, что палка с третьего удара переломилась пополам. Титулярный советник оторвал затылок от ковра. Кажется, паралич понемногу проходил. Я — Я сплю? — пролепетал он, едва ворочая языком. Мне п — Мне приснилась змея. — Не приснилось. Доронин, брезгливо обернув пальцы платком, поднял за хвост убитую рептилию. Рассмотрел, сдвинув очки к кончику носа. Поднес к окну, выбросил. Осуждающе поглядел на похрапывающего массу, тяжело вздохнул. Потом взял стул. Сел напротив вяло ворочающегося помощника, воззрился на него тяжелым взглядом. — Ну, вот что, дорогой мой, — сурово начал консул, — давайте-ка без дураков, на чистоту. — Каким вчера? — Серафимом прикинулся. — В борделе не ходит про опиоманов, слыхом не слыхивал. Доронин втянул носом в воздух. — Опиумом не пахнет. Стал быть, предпочитаете инъекции? — И знаете, как называется то, что с вами произошло? Наркотический обморок. Не мотайте головой. Я не вчера на свет родился. Сирота мне рассказал про ваши вчерашние подвиги в Притоне. Хорошего же слугу вы себе подобрали. Это он добыл вам наркотик. Он кто же еще? И сам попользовался. И хозяину услужил. Скажите мне одно, Фандорин, только честно. Давно пристрастились к зелью. Раз Петрович издал стон покачал головой верю вы совсем еще молоды не губите себя я вас предупреждал наркотик смертельно опасен если не умеешь держать себя в руках вы только что чуть не погибли по нелепейшей случайности в комнату заползла мамуси а вы оба были в наркотическом трансе то есть в самом беспомощном состоянии кто слабым голосом спросил титулярный советник кто за заполз Мамуси. Японская гадюка. Название ценежное, но в мае, после зимней спячки, мамуси очень опасны. Если укусит в ногу или руку, еще ничего. А если в шею, верная смерть. Бывает, что мамуси по каналам приплывают с рисовых полей в сеттлемент, забираются во дворы, даже в дома. В прошлом году такая же гадина укусила сына одного бельгийского коммерсанта. Мальчика не спасли. «Ну? Что вы молчите?» Раст Петрович молчал, потому что сил на объяснение не было. Да и что бы он сказал? Что в комнате был старик с горящими как угли глазами, а потом взял и вылетел в окно? Тогда консул лишь укрепился бы в уверенности, что его помощник — закоренелый наркоман, подверженный галлюцинациям. Лучше отложить этот фантастический рассказ на потом, когда перестанет кружиться голова, а речь вновь обретет членораздельность. Честно говоря, молодой человек теперь и сам был не до конца убежден, что все это произошло на самом деле. Разве такое бывает? Но прыгучий старик, который носит в рукаве ядовитую змею, мне не привиделся. И у меня есть верное тому доказательство. Его я предъявлю вам чуть позже. Закончил Фандорин и обвел взглядом слушателей сержанта Локстона, инспектора Асагаву и доктора Трикса. Весь предыдущий день титулярный советник пролежал пластом, медленно приходя в себя, и лишь после десятичасового глубокого сна наконец полностью восстановил силы. И вот теперь в полицейском участке рассказывал приключившуюся с ним невероятную историю членам следственной группы. Асагава спросил, — Господин вицеконсул, вы совершенно уверены, что это тот самый старик, который в Ракуэне ударил капитана? — Да. Масса не видел его в спальне, но когда я с помощью переводчика попросил его описать человека из Ракуэна, приметы совпали. Рост, возраст, наконец, особенный пронзительный взгляд. Это он, никаких сомнений. Познакомившись с этим интересным господином, я готов поверить, что он нанес благолеповую смертельную рану одним-единственным прикосновением. — Диммак, кажется, вы так это назвали, доктор. — Но зачем он хотел вас убить? — спросил Твикс. — Не меня, а Масу. Старый фокусник откуда-то прознал, что у следствия имеется свидетель, который может опознать убийцу. План, очевидно, был такой — усыпить моего камердинера, напустить на него мамуси, а выглядеть это будет как несчастный случай. Тем более, что в элементе такое уже было. Мое неожиданное появление помешало осуществить этот замысел. Визитер был вынужден заняться мной и проделал это так ловко, что я не смог оказать ни малейшего сопротивления. Не понимаю, почему я до сих пор жив? Вопросов множество, просто голова кругом. Но самый важный — откуда старик узнал о существовании свидетеля? Сержант, доселе не проронивший ни слова и лишь мрачно посасывавший сигару, изрек. — Слишком много болтаем, да еще при посторонних. Что, к примеру, тут делает этот англичанин? И невежливо ткнул пальцем в сторону доктора. — Мистер Твикс, принесли? — вместо ответа обратился Фандорин к врачу. Тот кивнул, достал из портфеля что-то плоское и длинное, завернутое в тряпку. — Вот, сохранил. А чтоб покойнику не лежать в гробу с голой шеей, пожертвовал свой собственный крахмальный, — сказал Твикс, доставая целлулоидный воротничок. — Можете сравнить отпечатки? Титулярный советник, в свою очередь, развернул некий сверток и извлек оттуда зеркало. Оно лежало на подоконнике. Делая кульбит, мой таинственный гость коснулся поверхности пятерней. — Что за чушь? — пробурчал Локстон, наблюдая, как Твикс разглядывает в лупу оттиски. — Большой палец тот же самый, — торжественно объявил доктор. — Отпечаток в точности, как на целлулоидном воротничке. Дельта, завиток, разветвление — все совпадает. — Что это? — быстро спросил Осагава, придвигаясь. — Какая-нибудь новинка полицейской науки? Твикс с удовольствием принялся объяснять. — Пока только гипотеза но уже основательно проверенная Мой коллега доктор Фолц из госпиталя Цукидзи пишет об этом научную статью. Видите ли, джентльмены, узор на подушечках наших пальцев уникален и неповторим. Можно встретить двух людей, похожих друг на друга, как две капли воды, но невозможно найти два полностью идентичных отпечатка. Об этом знали еще в средневековом Китае вместо подписи под договором рабочие прикладывали оттиск своего большого пальца ну такую печать не подделаешь сержант и инспектор слушали раскрыв рты а доктор все глубже уходил в исторические и анатомические подробности какая великая вещь прогресс воскликнул обычно сдержанный осагава нет таких тайн которые он не в силах разгадать Фандорин вздохнул — Есть. Как с точки зрения прогресса объяснить то, что вытворяет наш б -б бойкий старичок? Отсроченное убийство, погружение в литаргию, временный паралич, гадюка в рукаве, мистика. Асагава и Твикс переглянулись. — Синоби, — сказал инспектор. Доктор кивнул. — Я тоже о них вспомнил, когда услышал про мамуси в рукаве. Сколько мудрости, сколько тайн в себе хранит сердце Мамуси.